«Поигрался?» «Спусти меня с кресла», — сказал Росарио. «Зачем?» «Дашь нож, я его зарежу». «Развяжи меня, развяжи», — прошептал шофер. «Я буду говорить тихо». Я расскажу тебе, как он не велел привести твою бабу. Я скажу, кто ее убивал. Я я все видел. Я ездил в генераль Бельграну к Блюму. Я один знаю тот дом, куда он меня отправлял. Где он?» Спросил Штирлиц. Росарио откашлялся. Штирлиц, либо вы будете слушать его, либо меня. Я буду слушать обоих. Мне интересно, когда вы говорите до этом. Этот особняк. На окраине Бельграну. Сипел шофер, там немцы. Около аэродрома. Это как замок. Туда не пройдешь просто так. Там три системы охраны. Там, послушайте, Штирлиц, сказал Росарию. Мои контакты по линии ИТТ.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 Я открою все, — хрипел шофер. Все, все, до конца. Я скажу тебе, Красный, как они убили твою женщину. Я не трогал ее, я только привез ее к ним, но я видел, что они с ней делали. Верно, он привез ее по моему приказу, — сказал Росарию. А вот кто сообщил мне о ней, я могу сказать. Только я. Штирлиц полез за сигаретами. Кто? Росарио как-то странно, словно горбатый, хотя сейчас он так сидит. Я же завязал ему руку на шею, пожал плечами. При нем я говорить не стану. Ты же все равно зарежешь его. Штирлиц усмехнулся. Какая разница, что он услышит? Штирлиц посмотрел на шофера. Говори, что хочешь сказать, пока он не перерезал тебе шею. Шофер снова задергался, лицо стало и вовсе мучнистым. Я знаю все адреса. По всей Аргентине. Я ездил по его приказам. Я помню все номера домов. Я скажу все, говори, сказал Штирлиц.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 «Только он не знает главного — паролей, связи истории вопроса. При нем я этого говорить не стану». Штирлиц поднял Росарио под руки и опустил на пол рядом с шофером. И тут шофер тонко забежал. Штирлиц оторвал Росарио от дергавшегося шофера, снова закурил, чтобы хоть как-то унять дрожь, которая била его все сильнее. «Ну?» — спросил он. «Теперь закончим беседу?» Росарио странно залаял. Штирлиц не сразу понял, что он смеется. «Ты ж все правильно понял. Зачем ты позволил мне кончить его?» «Я ничего не скажу тебе, ничего!» «Скажешь», вздохнул Штирлиц.